Часть вторая. Такие разные дети и взрослые. Интеллект. По общению с разными родителями я знаю, что остались еще идеалисты воспитания, уверенные, что ребенок – это чистый лист, и все зависит от педагогических усилий. Мол, что родители нарисуют на нем, то и покажут свету. Увы, далеко не все зависит от ваших воспитательных усилий. Если ребенок и лист, то еще до рождения по этому листу основательно прошлись наследственность и эндогенные факторы периода беременности, влияющие на формирование мозга и центральной нервной системы. Если уж применить какое-нибудь поэтичное метафорическое сравнение, то давайте сравнивать с зерном, семенем. Безусловно, от вложенных усилий зависит, насколько здоровым, сильным, приспособленным вырастет растение. Но будет это дуб, подсолнух или рож? зависит от того, чем изначально было то семя, что зарыли в землю. Подсолнух не хуже и не лучше дуба. Он такой, какой есть, и в этом своем качестве приносит пользу. Плохим подсолнух могут считать только те родители, что ожидали получить непременно дуб. Даже успех интеллектуального развития ребенка, по гипотезам разных ученых, на 50-80% зависит от наследственности. Перефразируя известную пословицу, с чем родился, тем и пригодился. Но это вовсе не значит, что попытки развивать интеллект не приносят пользы. Мне нравится идея условного деления интеллекта на жидкий и кристаллизованный. Теория текучего и кристаллизованного интеллекта была разработана психологом Реймондом Кеттеллом 1905-1998. Жидкий или текучий интеллект, врожденный, потенциальный, лежит в основе способностей, зависит от общих физиологических свойств индивида. Кристаллизованный интеллект – определяется влиянием среды и изменяется в процессе обучения, состоит из различных знаний, умений и навыков, которые человек приобретает в процессе жизненного опыта. Так, например, жидкий интеллект отвечает за скорость и точность текущего оперирования информацией, а кристаллизованный – за словарный запас и общую эрудицию. Жидкий интеллект – сырье для построения кристаллизованного. И, конечно, объем этого сырья – Служицу, озерцо или океан влияет на итоговый размер выращенного нами кристалла. Но можно и из лужицы получить изумительной красоты кристалл, а из океана – ничего. Это я к тому, что развивать ребенка все-таки нужно, но при постановке целей важно ориентироваться на врожденные способности. Для простоты понимания и наглядности в тренингах я часто привожу такую метафору с демонстрацией – Показываю родителям куски глины. Куски разные. Отличаются по размеру. Большие, средние, маленькие. Отличаются по качеству. Жесткая, пересушенная глина. Или мягкая, податливая. Или слишком жидкая, расползается в руках, не держит форму. Даю задание вылепить посуду. Распределяю эти кусочки случайным образом по родителям. Кому-то достается солидный кусок пластичной глины, из которой лепить одно удовольствие, и выходит крепкий добротный кувшин. Другой получает такой же хороший кусочек, но вот лепить человек не умеет или не хочет. Тяп-ляп, сделает наспех грубоватую плоскую тарелку и идет руки мыть. Третьему достается непонятно что – жидкая лепешечка. Смотрят другие участники, сочувствуют. Ну и что из такого можно слепить? Однако гончар-родитель терпеливо и долго месяц глину, выжимая лишнюю влагу. А потом получается у него изящная свистулька. Да, не посуда, зато какие мелодичные звуки издает. А ведь мог человек просто рукой махнуть, мол, ничего путного из этого комка не выйдет, не повезло мне с ним. Если остаться в рамках этой метафоры, традиционная школа оценивает качество посуды по способности вместить определенный объем знаний, умений и навыков, а не посуду выбраковывает. Традиционная школа ценит умение работать с вербальной информацией, способность к абстрактному мышлению, а вот умение придумать интересную игру из подручных материалов не ценится. Умение нарисовать карикатуру на директора не ценится, Умение мирить поссорившихся одноклассников тоже. Мальчишку, который имеет в эти единственную пятерку по физкультуре и успешен только в забивании голов, учителя не назовут интеллектуалом. А зря, между прочим. В 1983 году Говард Гарденер... Говард Гарденер, американский психолог, автор теории множественного интеллекта. Изучая работу мозга, создал новую теорию множественного интеллекта. Согласно этой теории, каждый человек обладает набором относительно независимых способностей, которые определяются степенью развития того или иного участка головного мозга. Мозг развивается неоднородно. Этим Гарденер объясняет тот факт, что у одних людей ярче проявляются склонности к логике и математике, а у других – к искусству и творчеству. Он пришел к выводу, что существует по крайней мере семь различных проявлений интеллекта. Эти виды интеллекта независимы друг от друга и в том или ином сочетании присутствуют у каждого человека. Но все таки понимая особенности своего ребенка, как-то легче смириться с двойкой по алгебре при пятерках по литературе. Каким же бывает интеллект? Вербальный интеллект отвечает за все, что касается речи. Произношение звуков, запоминание слов, грамотность, смысловое содержание – Ребенок, наделенный высоким уровнем вербального интеллекта, рано начинает говорить. Скорее всего, он заинтересуется стихами, с удовольствием будет подыскивать рифмы к словам, сам сочинять стихи и сказки. Он будет придумывать новые слова и вкладывать в них свой смысл. Полюбит чтение. Сам проявит интерес к буквам и сам захочет научиться читать. В дальнейшем он будет с легкостью писать сочинения, причем грамотно. Кажется, что грамотность у таких детей врожденная, так как пишут они без ошибок, не заучивая правила. Ребенок с вербальным интеллектом может увлечься иностранными языками. Если у него не будет психологической зажатости, застенчивости, то он станет прекрасным оратором, так как способен красиво излагать свои мысли и легко запоминать любые тексты. Застенчивый ребенок с вербальным интеллектом будет вести дневник, писать стихи и публиковать их в сети под вымышленным именем. Вербальный интеллект помогает легко заучивать формулировки аксиом и теорем, даже не понимая их смысла. Зная свои сильные стороны, такие дети стараются нахватать хороших оценок за устные ответы и активно тянут руку, чтобы их спросили. Нередко учителя удивляются. «Как так? Блестяще знает все теоремы, а задачу решить не может». При выборе образовательного учреждения для ребенка с вербальным интеллектом предпочтение лучше отдать гуманитарной гимназии. Музыкальный интеллект – это все, что связано с восприятием звуков. Высота, громкость, длительность звучания, ритм. Одаренный музыкальным интеллектом ребенок начнет пританцовывать под музыку раньше, чем ходить. Он будет с удовольствием исследовать звуки окружающего пространства и не просто колотить чем-то обо что-то, а выстукивать четкий ритм. Его будут интересовать музыкальные инструменты, он сам попросит записать его в музыкальную школу, а освоив какой-нибудь инструмент, он будет увлеченно подбирать мелодию понравившейся песни на слух. Стихи и правила такие дети легче запоминают, когда пропевают их. Логика математический интеллект. Это способность к абстрактному мышлению, способность использовать и оценивать соотношения между действиями или объектами. Ребенок с высоким уровнем математического интеллекта, едва научившись считать, с удовольствием начнет считать все вокруг. Ступеньки на лестнице, совочки в песочнице. А еще он будет сравнивать, что больше, а что меньше. Такой ребенок рано озадачится поиском самого большого числа и доказательством отсутствия такового. Он легко освоит бытовые измерительные приборы – градусник, который держит подмышкой, или же термометр за окном. Еще в дошкольном возрасте интуитивным путем унасилит действия с дробями и отрицательными числами и будет спорить со сверстниками-подготовишками, что из трех пять вычесть можно, а три конфеты запросто можно поделить на четверых. В средней школе он проявит страсть к сложным вычислениям, будет в уме складывать и вычитать многозначные числа. Он будет уговаривать родных поиграть с ним в шахматы. Решение математических головоломок и олимпиадных задач занимают его не меньше, чем музыканта подбор мелодии. Школьный курс математики покажется ему слишком легким. Другие школьные предметы, в которых он не найдет четкую структуру и логику, скорее всего покажутся ему скучными и непонятными. Такие дети легче усваивают материал, если его структурируют и преподносят в виде лаконичных схем и таблиц. Пространственный интеллект – способность воспринимать зрительную информацию, обрабатывать ее, создавая новые зрительные образы, мысленно перемещать и вращать их. Ребенок с хорошим пространственным интеллектом раньше сверстников перейдет от этапа каляки моляки к узнаваемым образом. Он рано научится собирать пазлы. Лепка, рисование, моделирование, конструирование будут для него любимым видом досуга. Из деталей конструктора он будет собирать не только изделия по образцу, но и придумывать свои варианты, технически совершенствуя модель. В школе такому ребенку легко дается рисование и черчение. Дети с пространственным интеллектом лучше запоминают информацию, когда представляют ее в виде образа, зарисовывают. Зная это, при заучивании стихотворения можно предложить ребенку нарисовать образ-подсказку на каждую строчку. хорошо помогают пониманию материала различные метафоры, сравнения. Волшебная фраза для такого ребенка при объяснении – «Представь себе! Представь!» И моментально в сознании включается образ, картинка, активизируется мышление. Именно изображение долго хранится в памяти, поэтому рекомендуется при написании конспектов часть информации зарисовывать, а главные мысли – выделять цветом. Телесно-кинестетический интеллект. Способность управлять своим телом и отличное чувство баланса ребенок с хорошим телесно-кинестетическим интеллектом будет удивлять своей живостью, подвижностью, пластичностью. Как только он дорастет до возможности прямохождения, он сразу побежит пиная мячик. Будет легко и с удовольствием подражать увиденным танцевальным и акробатическим движениям. Каждую кровать он будет превращать в батут. каждую балку в турник, каждый шкаф с полочками в шведскую стенку, каждый табурет в гимнастического козла. Легко, без тени, страха и неуверенности научится кататься на велосипеде, коньках и лыжах, проявит интерес к какому-нибудь виду спорта. Если в паре с телесно кинестетическим интеллектом будет музыкальный, то ребенок может увлечься танцами, фигурным катанием. При обучении детям с ведущим телесно-кинестетическим интеллектом рекомендуется делать частые физкультурные паузы. Во время занятия хорошо бы позволить ребенку встать и попрыгать или выполнить несколько приседаний. Дети с телесно-кинестетическим интеллектом намного лучше запоминают действия, чем слова. Эту особенность можно использовать при заучивании стихов или правил, придумывая характерное движение для каждого слова. Порой дети интуитивно чувствуют важность движения и учат параграф, расхаживая по комнате, чеканя шаг на каждое слово. Одна мама рассказывала мне, что ее сын предпочитает заучивать стихи, лежа на спине и подбрасывая ногами вверх диванную подушку на каждую строчку. «Если такого ребенка усадить за стол, сиди смирно, не отвлекайся!» Результат запоминания будет только хуже. эффективно при обучении использовать наглядные модели, которые можно потрогать или даже смастерить самому, потому что информацию дети с телесно кинестетическим интеллектом лучше усваивают через действия. К хорошему результату приводят используемые при обучении движухи – эксперименты, опыты, экскурсии и ролевые игры. Внутриличностный, эмоциональный интеллект. Способность распознавать свои собственные чувства, намерения и мотивы. Такой ребенок будет удивлять способностью долгое время находиться в одиночестве. Он будет раздумывать о чем-то, мечтать, рефлексировать. Научившись писать, начнет вести личный дневник. Он будет запоем читать книги, в которых большое внимание автор уделяет описанию внутреннего мира героев, раскрытию их душевных метаний. В более старшем возрасте такие дети увлекаются философией и психологией. Обычно они нацелены на саморазвитие и к учебе имеют устойчивую мотивацию. Межличностный социальный интеллект – способность распознавать чувства, намерения и мотивы других людей. У такого ребенка просто талант нравится окружающим. Он быстро усвоит нормы социально одобряемого поведения. Без каких-либо наставлений со стороны взрослых. Сам поинтересуется здоровьем одной соседки, похвалит собачку другой, и все будут отзываться о нем, как о вежливом, воспитанном ребенке. Но этот же вежливый и воспитанный ребенок может обладать большим запасом нецензурных слов, которые к месту употребляет, находясь в компании друзей, потому что там включаются свои социокультурные нормы. Он гибкий, подстраивающийся, сможет установить хорошие отношения и с учителями, и с одноклассниками. Понимает, как играть на чувствах других людей, как использовать их слабые стороны, обращая себе во благо. Оценки может иметь выше своих способностей и затраченных усилий. Договорился с одноклассником и списал, договорился с учителем об исправлении отметки. Важно особое внимание обращать на развитие нравственных качеств, чтобы ребенок не превратился в манипулятора. Если следовать теории множественного интеллекта, то турист, обладающий развитыми навыками ориентации по звездам, фигурист, успешно выполняющий тройной тулуп, музыкант, подбирающий мелодию на слух, харизматичный ведущий ток-шоу, не менее интеллектуальны, чем математик, философ или высококвалифицированный инженер. Этим же объясняется факт, что традиционные тесты IQ хорошо прогнозируют оценки в школе, но их результаты совсем не очевидны в плане прогноза последующего социального успеха или карьерного продвижения. Если принять во внимание не только успехи в освоении точных и гуманитарных наук, вербальный и логико-математический интеллект, а еще и фактор межличностного общения – социальный интеллект, то легко объяснить, почему некоторые троечники становятся в дальнейшей жизни более успешными, чем отличники. и почему некоторые люди, которые многое достигают в профессии и могут быть несчастны в личной жизни, не умеют строить близкие отношения. Не стоит трагически переживать из-за плохих оценок ребенка в школе. Возможно, что его способности просто не вписываются в рамки школьных учебников, а находятся где-то за их пределами. Попробуйте посмотреть на своего ребенка со стороны. Ему тяжело дается математика? Он не любит читать? Но, может быть, он лучше других проявляет себя в музыке или спорте. Может быть, он хорошо налаживает отношения с окружающими, и у него много друзей. Важно понять при развитии ребенка, какой стратегии мы придерживаемся. Отталкиваемся от сильных сторон или дотягиваем до нормы слабые. Что мы делаем для того, чтобы реализовать заложенный в ребенке потенциал? Каков интеллектуальный профиль у вашего ребенка? Для примера могу рассказать о своем интеллектуальном профиле. Вербальный интеллект Я начала сочинять стишки и сказки до того, как научилась читать и писать. Поэтому многие мои шедевры так и остались незаписаны и быстро забылись. Читать я начала в 4 года, наблюдая, как занимается мой старший брат-первоклассник. В школе на литературе развлекалась сочинением пародий на стихи изучаемых классиков. Вербального интеллекта у меня пусть не океан, но он нормальное озерцо. Чего не сказать про музыкальный. Музыкального интеллекта у меня с чайную ложечку. Мои дети, подрастая, быстро отказывались от возможности слушать мамину колыбельную. Ноты, близкие по звучанию, я не отличаю. Мелодию запоминаю с большим трудом. Ритмический рисунок на ударных воспроизвожу с ошибками. Зато у меня все нормально с логико-математическим интеллектом. Тут и стабильные пятерки по алгебре и геометрии, и победы в городских олимпиадах по математике, и успешно оконченный математический факультет. А вот телесно кинестетический подкачал. Когда другие дети в детском саду крутили солнышко на турнике, я боялась даже просто к нему подойти. Мои подружки делали сальто на траве, а я элементарный мостик сделать не могла. В школе искала все возможные способы прогулять физкультуру. Если прогулять не удавалось, то во время коллективных игр с мячом я бегала не как все за мячом, а наоборот, от мяча. Панически боялась момента, что мяч ко мне прилетит, и все будут кричать «бей», а я по нему все равно не попаду. Прыжки в высоту. Я подбегаю к планке и в страхе останавливаюсь. Учитель физкультуры рисовал мне хорошие оценки просто так, чтобы не портить общую картину. но я старательно ходила в танцевальный кружок несколько лет. Я никогда не была солисткой и даже просто успешной во время занятий. Нет, не была. Руководитель никогда не хвалила меня за умения, а только за дисциплинированность. Мне требовалось много повторений, чтобы понять, как выполнить то или иное движение, и еще столько же, чтобы заучить его. Я часто путала рисунок танца на сцене, у меня никогда не было хорошей растяжки. Но из отведенного мне жидкого телесно-кинестетического интеллекта ценой многократных повторений я выкристаллизовала умение танцевать на дискотеках, и это был мой максимум при таких способностях. А теперь представьте, что было бы со мной и моей самооценкой, если бы меня окружали люди, которые ценили бы только телесно-кинестетический или музыкальный интеллект. Опять ты со своей книжкой! Положи книгу и иди отжиматься. Позор! Ты до сих пор не умеешь кувыркаться. Как ты жить-то будешь дальше без этого навыка? Ты поешь хуже всех в классе. Нам за тебя стыдно. Ты до сих пор не умеешь играть ни на одном музыкальном инструменте. У соседей трехлетний Вася уже на рояле гаммы играет. Вот кому какое дело до твоей победы в Олимпиаде по математике, если ты не можешь проехать на коньках 10 метров по прямой так, чтобы не упасть». Постоянная ситуация неуспеха, постоянная критика, ощущение никчемности, либо раздражение, либо меня никто не понимает, отдаление, уход в себя. Примерно тоже чувствует ребенок, одаренный иными видами интеллекта при обучении в традиционной школе, где ценятся вербальный и математический интеллект. Помогая подтягивать слабое звено, старайтесь увидеть то, в чем ваш ребенок успешен, Делайте акцент на его сильные стороны. Совершенно неспособных детей не бывает. Бывают незамеченные способности. Заметить способности мешают ожидания. Например, ожидают родители, что их дочь будет знать английский, с детского сада водят ее на занятия, потом в гимназию английскую отдают. А ей язык тяжело дается. Старается девочка, но все равно до пятерки не дотягивает. И слышит от взрослых постоянно, что она не тянет, что надо больше стараться. Считает себя неумной, а у нее ведущий интеллект невербальный, а пространственно-образный. Она могла бы рисовать лучше всех в классе, но об этом никто не догадывается, даже она сама, потому что ей рисовать некогда, у нее английский каждый день. Английский, наверное, важно, но важнее, чтобы у ребенка была высокая самооценка, а высокая самооценка формируется за счет знания своих сильных сторон. Бывает так, что родители художники, а ребенок спортсмен. Вот такой нежданчик. Отдел комбинаторики при распределении детей по родителям развлекается, чтоб родителям скучно не было. Ребенок непременно в чем-то будет совершенно не похож на родителя, совершенно не впишется в ожидания. Родители из династии врачей, а сын решает поступать на философский факультет. Его всей врачебной семьей уговаривают одуматься, Я не знаю, кому в этой ситуации тяжелее – ребенку, которого не поддерживают родители, или родителям, у которых рушатся ожидания. Принять ребенка значит в том числе принять ваши интеллектуальные, профильные несовпадения. Психотип. Только множественным интеллектом различия детей не ограничиваются. Есть еще психика. настоящему времени достаточно подробно изучено влияние генетики на психику и поведение человека. Да, опять-таки, ребенок – чистый лист. Родительские гены и условия внутриутробного развития влияют на то, какой будет у человека нервная система. Свойства нервной системы сами по себе не предопределяют никаких внешних форм поведения, но они образуют почву, на которой одни формы поведения сформировать легче, чем другие. Этим можно объяснить, почему одни дети быстро усваивают норму поведения, а другие сопротивляются. Почему одним детям легко удается встроиться в школьную систему, а другим сложно. Почему одно и то же событие один ребенок может воспринять как травмирующее, а другой даже не расстроится. Я думаю, вы уже не раз встречали различные научные и ненаучные деления людей на разные типы. Хочу предложить вам в этой главе вольный пересказ типологии Игоря Викторовича Боева. Боев Игорь Викторович, доктор медицинских наук, профессор Ставропольского государственного университета. Его деление людей по психотипам основано на психофизиологических показателях. Если суть его научного исследования попробовать объяснить совсем по-простому, то выглядит это так. На каждого подростка крепят много датчиков, снимают показания. Потом сравнивают показания, и людей с одинаковыми значениями заносят в одну группу. По полученным результатам исследований, проводимых Боевым, свыше двух тысяч подростков четко расположились по группам. Оказалось, что внутри каждой группы, сформированной по физиологическим показателям, психологические характеристики тоже одинаковы. Это было видно по результатам психологических тестов. Я попробую описать каждый психотип. Но тестов на определение типа не будет. В ситуации определения психотипа я отношусь к тестам как к попытке переложить ответственность. Если взять тест, который директивно укажет, «Ты на 100% вот такого типа и больше никакого, и поэтому у тебя в жизни все так», то это будет еще один ярлык, «Я кролик», «Я козерог, «Я вот такой вот психотип». А кто сказал, что данный тест не может ошибаться? Что мы не можем ошибаться, отвечая на вопросы теста? Уважая тесты, я все-таки призываю не терять бдительность. В смысле, наблюдательность. Когда мы не навешиваем ярлык, а начинаем наблюдать за собой или за своим ребенком, за своими его эмоциями, установками, мотивацией, что сейчас подвигло меня его на этот поступок. Какая внутренняя потребность? и сопоставлять свое, его, поведение с проявлениями разных психотипов, то такое самоопределение приводит к повышению осознанности. Тест может дать ошибочный результат, но при этом не оставить сомнений. Если же вы обходитесь без теста, то сомнения появляются. Может этот тип, а может вот этот. Сомнения – это прекрасно. В состоянии сомнения наблюдательность гораздо выше. Наблюдайте за своим ребенком, внимайте его словам. Знание типологии отрезвляет, излечивает от завышенных ожиданий, формирует понимание. Я не должен ожидать от ребенка поведения, которое не свойственно его типу. У Боева названия психотипов звучат пугающе. Шизоид, циклоид, эпилептоид, истероид. Это просто такие названия, а не диагнозы из учебника по психиатрии. Однако для удобства восприятия я все-таки решила в этой книге использовать другую терминологию, более благозвучную и понятную. Пусть будет так. Творческий ребенок, правильный ребенок, звездный ребенок, дружелюбный ребенок. Важно ведь опираться на индивидуальные особенности конкретного ребенка, а уж каким языком и какими терминами эти особенности будут описаны, это уже вторично. Поэтому можете после прочтения характеристик, в свою очередь, переименовать типы, как вам захочется. Самое интересное. Типы бывают смешанные. То есть, если вы узнаете себя или своего ребенка в двух описаниях или даже в трех, это нормально, так тоже бывает. Просто при этом какой-то тип будет ведущим. Творческий ребенок. Именно творческий, нестандартно мыслящий, маленький изобретатель – В садике отличается способностью придумывать новые игры. Может производить на педагога странное впечатление. А он у вас нормальный? Ходит всю прогулку один, сам с собой разговаривает. Да, нормальный. Он придумал себе игру и сам в нее играет. Компания для этого не обязательно. В школе пытливому уму таких детей бывает скучно, потому что в доведении навыков до автоматизма элемент творчества отсутствует. Опять умножать трехзначное число на двузначное столбиком – «Зачем? Я же это уже умею!» И творческий ребенок начинает изобретать новый способ умножения. Не факт, что получится, но процесс изобретения нового гораздо увлекательнее, чем выполнение действий по образцу. Что при этом видит педагог? Что ребенок не понял материал и, как следствие, неправильно выполняет задание. При своих высоких способностях творческий ребенок не всегда будет получать высокие оценки. Действие по образцу – это то, что противоречит натуре творческого ребенка. Он даже конструктор редко собирает в точности по инструкции. Непременно в процессе возникнет желание усовершенствовать модель, внести изменения в конструкцию. Это касается любой деятельности. Приготовить блюдо по рецепту? А что, если вот этот ингредиент заменить? Нарисовать портрет мамы к 8 марта? Тогда пусть это будет портрет в стиле кубизм. Почему на портрете нос и глаза прямоугольные? Я художник, я так вижу. Творческий ребенок часто имеет увлечение помимо учебы. Более того, учеба в школе досадно мешает его основным увлечениям. Увлекается он страстно, с жаждой глубины познания. Это не тот ребенок, который будет каждую неделю записываться в новый кружок и уходить через несколько посещений. Если творческий ребенок чем-то увлекся, то, скорее всего, это всерьез и надолго. До тех пор, пока познавательный потенциал выбранной темы не будет исчерпан. Не всегда, но часто его хобби приносит еще и практическую пользу. Например, увлекся компьютерной игрой, достиг в этом вершин мастерства, создал свой видеоблог о том, как нужно проходить миссии в такой-то игре. Другие ребята платят ему деньги за просмотр подсказок. Или увлекся плетением фенечек, браслетов из резиночек. Все дети в классе плетут браслетики, но у всех простенькие, одинаковые. А творческий ребенок непременно захочет глубже этот вопрос изучить. Он посмотрит сотни видеоуроков о том, как еще можно плести браслеты. Придумает свой способ оригинальный. В результате появится несколько десятков браслетиков, которые можно продать одноклассникам. Школу в целом или какой-нибудь школьный предмет творческий ребенок полюбит только при условии, если открывается возможность для творческой реализации. Если учитель оценит глубину и системность его мышления и будет задавать нестандартные задачи. А также если ему снисходительно разрешат игнорировать скучные нормы оформления тетрадей. Такие как «отступать от края 10 клеточек» или слово «задача» писать с главной буквы. Подобные мелочи творческому ребенку сложно запомнить, потому что его системно устроенный ум искренне не понимает, в чем смысл подобных правил. По-своему он прав, считая это занудством. Какая разница, с большой буквы я пишу слово «ответ» или с маленькой? Главное, что сам ответ правильный. Однако это может негативно сказаться на оценке, особенно в начальной школе, где оформлению и почерку придают большое значение. Небрежность и рассеянность в отношении того, что не попадает в зону непосредственного интереса, будут мешать отличной учебе. Учителя с сожалением говорят родителям, что их ребенок способный, но ленивый, способный, но витает в облаках. Проблемы именно в прилежности. Задачу решил правильно, но оказывается номер не тот задали. Учил английский, а вместо английского была биология. Для отличной учебы такой ребенок нуждается во внешнем контроле, потому что может увлечься идеей, не связанной с уроками, и бросить все силы на ее реализацию, запустив все остальное. А еще в школе для такого ребенка слишком суетно и шумно. В возне на перемене с веселой потасовкой он предпочтет чтение. Выбирает обычно научно-популярные книги, фантастику или фэнтези. Потребность в общении у таких детей низкая – Они ценят людей, которые разделяют их интересы, при общении с которыми можно получить для себя какую-то пользу, чему-то от них научиться, что-то узнать. Однако нельзя сказать, что творческие дети нелюдимы. Нет, они вполне коммуникабельны и могут длительное время спокойно выносить присутствие других людей, если этого требуют обстоятельства. Они спокойно чувствуют себя практически в любом коллективе, не особо сближаясь, но и не конфликтуя. Конфликту может привести только природное стремление к справедливости, честности. Например, если весь класс договорился оклеветать одного ученика или убедить учителя, что тот на прошлом уроке забыл задать домашнее задание. В этом творческий ребенок предпочтет не участвовать. На сторону лжи он не встанет даже в ущерб личным интересам. Он прямолинеен и принципиален, нетерпим к неправильному мнению. Что касается борьбы за истину – то в этом вопросе для творческого ребенка не может быть компромисса. Если весь класс находится под влиянием определенного лидера, а творческий ребенок в нем лидера не признает, то он легко может пойти против мнения класса. Класс решил объявить ему бойкот? Творческий ребенок не воспримет это как трагедию. Он легко обойдется и без общения. Он вообще с трудом переносит многих сверстников за их глупость и суетливость. предпочитает отстраненность, одиночество, за что в школе может получить ярлык «человека со странностями», «белой вороны». Важно, чтобы был альтернативный коллектив, например, театральная студия или кружок компьютерной анимации, где такие же творчески увлеченные люди будут создавать ощущение собственной нормальности, компенсировать школьную изоляцию. Я переживаю, что друзей в классе нет, а он на меня смотрит удивленно и говорит «мама, «Ты действительно переживаешь из-за того, что я не испытываю потребности общаться с этими тупыми созданиями?» Рассказала одна мама на тренинге. Родителям иногда кажется, что ребенок толстокожий, ничто его не трогает. Действительно, эмоциональные переживания творческих детей слабо окрашены, но это не значит, что их нет. Есть. Просто внешне они слабо проявляются, что совсем не означает душевной черствости. Сопереживание творческого ребенка носит рациональный оттенок. Он не из тех, кто в ответ на несчастье близкого выдаст реакцию «обнять и плакать». Зато его мозг сразу же запустит работу по поиску выхода из сложившейся ситуации. Нужна помощь? Будет реальная практическая помощь без лишней суеты и эмоций. Да, ему тяжело долго выслушивать жалобы или нотации, ибо они засоряют мозг. Поэтому он может приврать стенание коротким вопросом «что надо сделать?». Впрочем, при осознании необходимости он может научиться социально одобряемым стереотипам поведения. Например, выкажет приемы активного слушания. Будет в нужном месте вздыхать и говорить что-то типа «да, я тебя понимаю». Но это только в старших классах школы, не раньше. А в 7 лет ребенок может просто заткнуть уши, спасая мозг от информационного шума. Творческого ребенка можно определить по моторной неловкости, неуклюжести движений и однообразной мимике. Внешний вид, особенно у мальчиков, часто неряшливый. Забывают причесываться, забывают заправлять рубашку в брюки, даже умываться забывают. Понятно, что всех детей, независимо от психотипа, приходится учить быть опрятными. Но в случае с творческим ребенком порой кажется, что миссия невыполнима. Его утомляет рутина в поддержании порядка. Творческий ребенок раздевается, как дерево в пору листопада, просто скидывает с себя одежду там, где стоит. Да, он давно выучил, как надо складывать одежду и куда убирать. Но это же так скучно! Ему не до этих мелочей. Его мысли заняты очередной гениальной идеей. Увлеченный этой идеей, он может тут же кинуться рисовать или лепить новый образ. Одежда? Да потом уберу. Родителям требуется много терпения и отказ от личного перфекционизма в стремлении к порядку. Проще смириться с локальным беспорядком в комнате творческого ребенка, чем продолжать вести выматывающую борьбу. Смириться с пластилиновыми завалами на подоконнике, где ничего нельзя трогать, даже пыль, потому что там ведутся съемки пластилинового мультфильма уже третий месяц. Смириться с тем, что уроки ребенок выполняет на полу, а где же еще? Стол-то завален декорациями. Остается только ходить, перешагивая творческий хлам, запинаться за ноги ребенка, выполняющего домашние задания, лежа на полу, и ворчать себе под нос про то, что тут у тебя ступить некуда, и как же ты в своей семье жить будешь. Как-нибудь. Он же творческий. Он придумает свой способ жить эту жизнь. Правильный ребенок. Правильный не потому, что остальные неправильные, а потому что соблюдает правила, и главное – стремится к установлению правил. Обычно это физически выносливые обладатели крепкого телосложения. Мимика живая, жестикуляция энергичная. Демонстрирует жизнелюбие и жизнерадостность. Правильные дети изначально нацелены на успех и имеют на то основание, потому что обладают хорошими способностями к обучению. Они педантичны, аккуратны, старательны. Обладая иерархичным мышлением, выстраивают в своем восприятии пирамиду из окружающих людей. Кто получше, те стоят повыше, кто похуже, те пониже. Слушаться нужно тех, кто выше. Сами они стремятся к доминированию, возможности подчинить себе окружающих. Правильные дети предпочитают играть с теми, кто младше по возрасту, потому что ими легко командовать. В друзья по этому же принципу выбирают тех, кто не спорит. не оказывает сопротивления, соглашается со всеми их идеями. Таким образом образуется классическая пара «ведущий-ведомый», и правильный ребенок будет стремиться занять позиции ведущего. Если же другой в паре проявит себя как более сильный или будет занимать более высокую ступень по своему социальному статусу, правильный ребенок сначала может признать его авторитет, согласившись на роль ведомого. но только до тех пор, пока не придумает план, как стать ведущим. Судьба свергнутого лидера зависит от того, как он ранее обходился с нашим правильным ребенком. Не обижал ли его? Правильный ребенок очень долго помнит нанесенные обиды и может годами вынашивать план мести. Он склонен к тонкому психологическому садизму и получает удовольствие от проворачиваемых интриг. Но он очень бережет как ценный ресурс тех людей, которые чем-то для него полезны, которые помогут приблизиться к намеченной цели. Правильный ребенок обладает хорошим социальным интеллектом, легко заводит полезные знакомства, умеет производить впечатление. Может манипулировать, играя на сильных и слабых сторонах людей, улавливая их скрытую мотивацию. Склонен продавливать свою позицию в переговорах. Дети тоже ведут переговоры. На уступки соглашается – если есть осознание, что в долгосрочной перспективе компромисс более выгоден. Правильные дети – чистолюбивы и меркантильны. Любят подарки, но не милые сюрпризики, а что-то существенное или лучше деньги. Я сам знаю, что мне надо. Первая копилка появится у них еще в дошкольном возрасте. Копить могут не только деньги, но и конфеты и прочие полезные ресурсы. В одной семье, где было несколько детей, но только один из них правильный, регулярно разворачивался один и тот же сценарий. Родители приносили пакет конфет. Конфеты делились между детьми поровну. Это правило завел правильный ребенок, чтобы всем одинаково. После того, как другие дети все конфеты съедали, выяснялось, что правильный свои конфеты не ел, а припрятал. И вот тут-то правильный ребенок доставал заначку. Он знал, что делает, немного силы воли, и конфеты становятся в два раза вкуснее, потому что теперь он их единственный обладатель, а все остальные смотрят и завидуют. Это был его способ почувствовать власть, возможность влиять на других. В этот момент другие дети были готовы сделать за него какую-нибудь работу по дому или отдать монеты из своих копилок, чтобы получить конфету. Родители за это прозвали правильного сыночка капиталистом, посмеивались над ситуацией, но не вмешивались, так как все сделки между детьми проворачивались на законных основаниях с соблюдением договоренностей. При недостатке нравственного воспитания правильный ребенок мог бы для достижения желаемого использовать антисоциальные способы – грабеж, шантаж, обман. Вообще при воспитании правильного ребенка важно делать акцент на развитии морально-нравственных качеств, иначе его жизненным правилом станет кто сильнее, тот и прав. Начиная с дошкольного возраста, за ним потянется шлейф конфликтов, драк, обманов, в школе он организует дурную кампанию или станет инициатором травли. В этом случае остановить его можно только с помощью другой силы. Силу он уважает. К тому же, как я уже говорила, он мстителен и злопамятен. Если такие дети терпят унижение от своего учителя в школьные годы, то потом, при достижении определенного уровня материального достатка, они не упустят возможности продемонстрировать этот уровень, похвастаться. Победоносно придут в школу и скажут учителю, «А ты говорил, что я в жизни ничего не добьюсь. Сравним, что теперь имею я и что ты». Впрочем, некоторые не откладывают месть на такой дальний срок, а забивают в поисковик, как отомстить учителю и не спалиться. От вариантов, которые предлагают друг другу мстительные деточки школьного возраста, взрослому человеку становится понятно, насколько опасна профессия учителя. Варианты предлагаются от «стащить ключ и запереть в кабинете» до «обвинить в педофилии». Ребенок не приготовился к контрольной – Родители дома жестко наказали за двойку, а виноват с точки зрения ребенка учитель, влепивший двойку. Поэтому машину учителя царапают гвоздем. Вот почему при воспитании таких детей важно уделять как можно больше внимания нравственному воспитанию. Важно дисциплинировать, важно четко регламентировать деятельность, учить жить в рамках, соблюдая правила. Хотя это непросто. Любые бытовые ограничения вызывают у правильных детей бурную реакцию. Родителям требуется колоссальное терпение, чтобы, выставляя рамки, не перейти на уровень физических наказаний. Если перейдут, это только укрепит у ребенка культ силы и агрессивную модель поведения. Родители должны поддерживать не только свой авторитет, но и авторитет учителя, сообщая легче удерживать ребенка в рамках. Если один взрослый будет обесценивать другого, то вскоре у ребенка не останется никаких авторитетов. Плюсы при воспитании ребенка этого типа. Можно опираться на силу рациональных аргументов. Если показать взаимосвязь между школьными оценками и материальными успехами в дальнейшей жизни, ребенок, при наличии интеллектуальных способностей, будет учиться в школе азартно и без принуждения. Среди школьных дисциплин правильный ребенок тоже установит иерархию. Это важный предмет, по нему нужно все знать досконально, потому что потом сдавать вступительный экзамен. А это не важный, можно относиться формально. Может вести с учителем борьбу за власть. С учителями не конфликтует, только если чувствует свою уязвимость. Например, опасается, что учитель может завалить, помешать получить нужные баллы. Если же правильный ребенок чувствует за собой силу в виде поддержки влиятельных родителей или рассчитывает на бонус от инцидента в виде повышения своего рейтинга среди одноклассников, то он может позволить себе прямую конфронтацию с педагогом. Правильный ребенок – самый предсказуемый тип. Главное – понять, по каким правилам он живет. Звездный ребенок. Звездный – не потому что реально звезда, а потому что так о себе думает. Субъективная заявка на исключительность. Очень любит быть в центре внимания. Обычно это получается за счет внешней привлекательности, выразительной мимики и артистичной жестикуляции. Порой ведет себя неестественно, наигранно. Вот две девочки на школьном дворе. Они о чем-то оживленно болтают. Но если все внимание одной направлено на подругу, то вторая в этот момент еще и на воображаемой сцене. Ее внимание как будто по периметру распределяется. «А видите ли меня? А какое я сейчас впечатление произвожу?» Говорит нарочито громко, чтобы слышала не только подруга, машет руками, изображает эмоции. На уроках звездные дети суетливы, беспокойны, везде вставляют свои замечания и комментарии. Замечания не отличаются рациональностью, комментарии не несут смысловой нагрузки, но им архиважно высказаться, лишь бы привлечь внимание. Звездные первоклашки часто на уроках тянут руку, даже не зная ответа. Учителя недоумевают, зачем тянуть руку, если нечего сказать. Так ведь потребность у звездного ребенка в другом. У него потребность быть замеченным. Его спросили – значит, его заметил учитель. Он встал отвечать – значит, его заметил весь класс. В общении с другими детьми много конфликтов, недоразумений, обид. Звездные дети ревнуют своих друзей и ставят ультиматумы. Или ты дружишь со мной, или с Машей. Если ты с Машей будешь играть, я с тобой дружить не буду. Тот, кто не захочет выбирать и приведет вполне логичный довод «я могу дружить и с тобой, и с Машей», сразу становится предателем и эгоистом. Никаких компромиссов. Родителям может казаться, что ребенок в школе больше отношений выясняет, чем учится. Звездный ребенок. Не умеет быть наедине с собой. Ему нужна аудитория, нужны поклонники. Кто-то ведь должен рукоплескать. Помните, как в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»? Аплодируйте, аплодируйте! Если место лидера занять не удается, звездный ребенок предпочтет быть при лидере, верным помощником и правой рукой. Он будет льстить лидеру, греться в лучах его популярности, питая себя иллюзией, что в этой популярности есть и плоды личных заслуг. Предпочитает дружить с сильными учениками, чтобы была возможность списать, чтобы готовить на двоих один проект. «Ты сделаешь презентацию, а я выступлю, чтобы поровно участвовать». Могут и такое предложить. Вообще очень много усилий тратится на то, чтобы казаться, а не быть. Потому что казаться, с точки зрения таких детей – важнее. Складывается впечатление, что обучение звездному ребенку дается легко. Но на самом деле он не всегда глубоко понимает связи, предметы, явления. Ему важно красиво презентовать. На упорный, кропотливый труд у него нет ни времени, ни желания. Уровень жизненного тонуса обычно средний, поэтому требуется частая смена деятельности и перерывы на отдых. Такие дети часто меняют кружки и секции. Если не получилось стать тут первый и самой лучший, то пойду в другое место. Тяжело переживают поражение. Для того, чтобы пережить неуспех, могут выдавать желаемое за действительное. И изящно пуская пыль в глаза. Я почти занял первое место. Как так? Ты ведь даже третье не занял. Тот, с которым я был в спарринге, занял первое место. Но мне просто соринка в глаз попала. А если бы не попала, я бы его точно уложил. Но ты же проиграл тому, у кого третье. Я же по баллам проиграл. Так это судья засудил. Он мне запрещенный удар засчитал. А не было никакого запрещенного удара. Если бы судья не засудил и Саринка в глаз не попала, у меня было бы первое место. Звездный ребенок совершенно не критичен к себе и склонен обвинять окружающих в предвзятости. Всегда найдет массу причин для объяснения случайного неуспеха. Поэтому высока вероятность конфликтов с одноклассниками. Ведь это они во всем всегда виноваты. Не дали списать, поздно дали списать, дали списать, но неверное решение, шумели, мешали, испортили учителю настроение, и он из-за этого всем оценки снизил. Звездный ребенок демонстрирует высокие амбиции при недостаточности усилий. Искренне верит, что сможет легко достичь привилегированного положения благодаря способностям. Богатая фантазия, в которой он, она, герой, звезда. А в реальном мире может присутствовать некая социальная пассивность, инфантильность. Все равно добьюсь успеха. Как-нибудь. Потом. Перед родителями стоит задача вырабатывать у звездного ребенка терпение, упорство и самоконтроль. Очень важна родительская поддержка и помощь в учебе. Родители должны оставаться фан-группой, помогающей в самореализации, создающей ситуацию успеха. Дружелюбный ребенок. Милые, добрые дети. Бывают веселые, шумные, болтливые, а бывают тихие и спокойные. Мягкое, приветливое выражение лица, внешне обаятельны. С ними очень уютно общаться, вежливы, доброжелательны. Из них получаются надежные друзья, готовые всегда прийти на выручку, выслушать, посочувствовать, особенно посочувствовать. В общении для них характерен мягкий юмор, без издевки и сарказма. С помощью доброй шутки умеют выходить из конфликтных ситуаций, сами не конфликтуют и стараются помирить других. Тяжело переживают ссоры близких. Трагедией для девочки-школьницы может стать ультиматум звездной одноклассницы. Если ты с ней дружишь, то со мной не дружи. из-за невозможности выбора. Обладают высоким жизненным тонусом, однако предпочитают жить в режиме энергосбережения. Не ставят перед собой сверхзадач, довольствуются меньшим, чем могли бы. Отказываются от роли лидера, предпочитая быть душой компании. Умеют довольствоваться в жизни тем, что имеют. Пожалуй, единственной сложностью при воспитании такого ребенка являются периоды флегматичности, вплоть до меланхолии. день, два, несколько дней с интервалом от месяца до года, он может демонстрировать подавленное состояние, отсутствие привычной жизнерадостности. Некоторые дети склонны к затяжным депрессиям, особенно если в период спада рядом не найдется человека, способного оказать эмпатическую поддержку. Самое разумное в таких ситуациях – поговорить с ребенком по душам, о том, что его волнует, позволить ему прогулять один учебный день. Он потом все нагонит, а после спада в настроении всегда наступает ресурсный подъем. К традиционной школе такие дети адаптируются достаточно легко, быстро заводят друзей. Но им крайне важно получить эмоциональный отклик, душевное тепло, чтобы общение не было излишне формализованным. Учатся хорошо, старательно, но скорее не для себя, а чтобы не огорчать близких. Периоды каких-то волнений, связанных с межличностными отношениями, могут терять работоспособность. Не стоит включать строгость, если учебные провалы происходят по причине эмоциональных переживаний. Это лишь усилит глубину переживаний. Меня не понимают. Бывает тяжело выдерживать продолжительное нытье по любому поводу. Но придется. Разговоры на тему «хватит ныть» и «сам виноват» с дружелюбным ребенком не проходят. Только поддерживать, подбадривать, говорить: Мы вместе, мы всегда тебе поможем. Такие разные взрослые. Проблемы общения возникают от непонимания особенностей друг друга. Люди разных психотипов говорят на разных языках. Очень часто на консультациях приходится объяснять родителям: Вы поймите, ваш ребенок другой. Он не хуже и не лучше вас, он просто другой. И он действительно не может выполнить то, чего вы от него хотите. Думаю, понятно, что приведенные выше характеристики распространяются не только на детей и подростков. Дети вырастают и превращаются во взрослых. В творческих взрослых или в правильных взрослых, в звездных или дружелюбных, а также в творческих с элементами правильности и в правильных с элементами звездности. Вы же помните, что бывают смешанные типы? Кстати, они встречаются чаще, чем чистые. Идеальный вариант, когда, например, у творческого ребенка родители и педагоги тоже творческие. Тогда они всегда будут на одной волне. Общими усилиями будут постигать азы науки, не особо расстраиваясь, что нет в их отношениях дружелюбной теплоты. Но такой вариант бывает редко. Мне, например, в моей практике не встречался, хотя по теории вероятности могу предположить, что он существует. Зато встречался вариант дружелюбной мамы, которая обратилась за помощью психолога, потому что ребенок ее не любит. Где? Когда я его упустила? Да нигде. Просто у него другая натура. Ему не хочется подолгу сидеть вместе, обнявшись, делиться секретиками и вкрадчивым шепотом разговаривать о чувствах. Ему творческой натуре интересно обсудить научную гипотезу, поэтому он идет к товарищу по научной лаборатории, а мама в панике. Сын не хочет проводить время со мной. Или наоборот. Дружелюбный ребенок просит. Мамочка, побудь со мной. Хорошо, давай вместе почитаем. Нет, не надо читать, просто поговори со мной. Разве не лучше потратить время на полезное дело? Я просто хочу пожаловаться, какая несчастная у меня жизнь. А ты не жалуйся. Не вижу смысла в нытье. Нытьем ничего не исправить. Надо не жаловаться, а искать решение. Ах. Меня никто никогда не понимает. Дочь уходит в депрессию не на классические пару дней, а на целых четыре. Есть ли выход? Выход в понимании. В понимании разности натуры. Натура – это не приобретенные поведенческие привычки. Она выдана при рождении. Поговори со мной, мама, о том, как я несчастна. Это не блажь и не каприз, а потребность дружелюбного ребенка. И если ребенку отказывают в удовлетворении этой потребности, то возникает эмпатический провал. Регулярные эмпатические провалы приводят к формированию ощущения отвержения. Меня не понимают и не принимают. Дружелюбная мама очень любит детей, и своих, и чужих. Радостно привечает у себя дома всех подружек дочери. Заботливо заплетает подружке сложную косу, такую же, как у своей родной дочки. Вот теперь вы обе красавицы, обе с прическами принцесс. Звездная дочка возмущена. Что ты, мама, наделала? Это я! Я должна быть красавицей и принцессой! Только я! Теперь, когда мы обе с красивыми прическами, мне будет меньше внимания. Выступление детского творческого коллектива на концерте, посвященном кому-то или чему-то. Открывает концерт Кто-то очень главный и вместо запланированных пяти приветственных минут говорит четверть часа, что приводит к сбою в расписании. Выступления приглашенных творческих коллективов по минутам были расписаны. Но кто же решится прервать монолог самого главного? Администрация, а на такие должности чаще идут правильной натуры, принимает решение кого-то из детей на сцену не выпускать. Для звездного ребенка это психологическая травма. Девочка рыдает. «Как так?» «Я же готовилась, я же наряжалась, у меня же в зале бабушка с фотоаппаратом и мама с камерой. Да мое выступление должно было стать самым главным событием концерта». А ее правильный папа с иерархичным мышлением не понимает размера дочкиной драмы. Для него в этом нет никакой трагедии. «Да, главный говорил долго, но он же главный, имеет право и точка». Поэтому папа категорично пресекает дочки на рыдание. Хватит реветь, льешь слезы на пустом месте, вот вырастешь до уровня этого дядьки, и тогда твое выступление никто не отменит. Вон, посмотри, подружка твоя нисколько не расстроилась. Для звездной дочки двойная травма. Папа только что дал ей понять, что она пока вообще никто, да еще и обратил внимание не на нее, а на подружку. Ее творческая подружка в этот момент сочиняет сказку, мыслями она далека от происходящего и никакой трагедии тоже не видит. Подумаешь, не выступили. Зато сейчас в буфете пирожное поедим. Группа детей едет на соревнования в другой город. Навигатор завел на уже несуществующую дорогу. В результате опоздали на регистрацию. По правилам, группу не допускают до соревнований. Звездная мама возмущается. «Как же так? Ведь мы успели до начала соревнований. До соревнований еще целый час. Разве можно так наказывать детей, которые готовились к выступлению?» «Вы сорвали мой звездный триумф. Триумф мамы-ребенка-победителя». Правильный тренер не спорит с организационным комитетом. Правило есть правило. правила едины для всех, не имеет значения, кто и откуда приехал. Он игнорирует маму, потому что в его спортивной иерархии она вообще никто». Эмпатичный, дружелюбный родитель поддерживает шутками всю группу. Главное, чтобы дети не расстроились. Находит слова и для утешения звездной мамы. Видно ведь, как она расстроилась. И для утешения тренера. Чувствуется, что он тоже расстроен, просто не показывает виду. Подготовка выпускного класса к последнему звонку. Совместно с классным руководителем обсудили дресс-код. Цвет блузок, фасон и допустимую длину юбок. Однако у звездной девочки есть задача выделиться. Поэтому на мероприятие она приходит в стильном брючном костюме. Правильная учительница категоричным тоном заявляет. «В таком виде ты на сцену не выйдешь. Наряд принципиален. Это не показ мод, а выступление коллектива на большой сцене. Коллектива! Здесь важна каждая деталь. Вам нужно показать себя как коллектив, сформировать единый образ. А ты собралась показывать себя на общем фоне». Девочка расстроилась, что звездный выход не удался. Ее дружелюбная мама увидела в этом отвержение любимого чада, долго плакала на тему «Нас здесь не любят», искала защиту у директора. Правильный ребенок очень любит порядок, поэтому он ходит по квартире и прибирается. Он сам так придумал – прибираться по понедельникам, определяя всему, что найдет, свое место. Расчески на мамином трюмо выкладываются строго параллельно зеркалу, помады – в ряд по росту. Папины бумаги собираются в одну аккуратную стопочку, предварительно они сортируются по формату. Листы А3 вниз, А4 сверху, а записочки с цифрами и формулами, по всему столу разложенные, ребенок кладет в отдельный конвертик. Его творческий папа, гениальный инженер, без пяти минут кандидат наук, превращается в без двух дней кандидат наук, потому что за пять минут в наведенном порядке нужные бумаги не найти. Они ведь не просто так по всем горизонтальным поверхностям были разложены. Там была определенная логика, ведущая к научному открытию. Творческий ребенок решил задачу. Да не так, как в учебнике, а своим способом. Да, он не выучил теорему, но смог доказать ее в процессе решения. Да, он не написал часть решения, потому что в уме и вообще элементарно. Правильный учитель не принимает такую работу. Ему надо, чтобы решение было оформлено по образцу и решено способом, как было всем показано в классе. А если иначе, то это не подчинение авторитету учителя. Правильный папа заставляет сына ходить в спортивную секцию, потому что у него есть установка – каждый ребенок должен заниматься спортом. А ребенок у него творческий. Ему прийти общество других детей и необходимость строиться по свистку тренера. Ребенок, дабы не ссориться с родителем по вопросам физического совершенствования, начинает дома выполнять упражнения на определенные группы мышц, вешает в комнате боксерскую грушу. Папа, однако, не преклонен. Ребенок должен заниматься не физкультурой дома, а именно спортом. В спорте ведь главная дисциплина. Что значит «тренер тупой»? Он тренер, и его надо слушаться. Ну и что, что тренер пришел с похмелья? Это не повод над ним смеяться, он старше, и его надо уважать. Примеров могу привести много. Объединяет их одно – субъективная картина мира. У каждого из нас имеется своя картина мира, свои шаблоны суждений, свои убеждения, свои фильтры восприятия. Информация из окружающего мира проходит через эти фильтры. Что-то отсеивается, что-то пропускается. Одну и ту же учительскую фразу разные дети по-разному воспринимают. «Контрольную работу написали плохо». Рубит воздух ладонью правильный учитель, подводя итоги. Дружелюбный ребенок начинает сочувствовать одноклассникам и самому учителю, который, вероятно, очень расстраивается, когда ставит двойки. Звездный ребенок думает только о себе, о своей оценке, о возможных последствиях для себя. Творческий тоже думает, но совсем не об учителе сотрясающем воздух и не о контрольной, которая ни первая, ни последняя, тем более, что у него, скорее всего, четверка. Точно не 5, потому что один бал как обычно, снизит за оформление. Дети приходят в этот мир не для того, чтобы оправдывать наши ожидания. Иначе почему они так часто совсем не похожи на нас по характеру? Я уже от многих психотерапевтов слышала, что даже для них самым сильным развивающим фактором выступил собственный ребенок. Перед родителями стоит задача научиться понимать и принимать своего ребенка. Смиряться с его непохожестью, смиряться с выбором ребенка, смиряться с его отказом посещать спортивную секцию, смиряться с желанием дочери носить только черные майки и рваные джинсы, а не те красивые юбочки, что любит покупать мама. Смиряться с отсутствием желания читать книги из семейной библиотеки, которую с такой любовью собирали родители. Смиряться с желанием изучать в ВУЗе философию вместо приобретения востребованной профессии. Смиряться со своей тревогой относительно стабильности и устроенности будущего ребенка. У ребенка свой путь, и его на этом пути нужно не ломать, а поддерживать.